Глава первая. Следующее, что я помню, — это крик. Громкий, неистовый, невесть, откуда взявшийся, многоголосый крик, в котором без труда можно было распознать более и отчаяние. Он, правда, на человеческий не походил, но после мгновения оглушающей прямо-таки мёртвой тишины — которая осталась во мне еще с прошлой жизни. Этот звук показался настолько громким, что я непроизвольно шарахнулся и со всей дури, ударившись затылком обо что-то твердое, рухнул на пол. Твою ж тещу! Почти одновременно с этим неподалеку раздался взрыв. По глазам прямо сквозь невесть, откуда взявшийся дым, Ударила яркая вспышка, ноздрей коснулся едкий запах дыма, а затем сквозь вои и рёв невидимого зверья донесся треск сгорающей древесины, грохот ломающихся перекрытий и яростное гудение пламени, от которого у меня волосы на загривке стали дыбом. Поспешно вскочив, я попытался открыть слезящиеся глаза, но не удержался на разъезжающихся ногах и грохнулся снова, проклиная собственную неуклюжесть». Хотел было выругаться, но вместо слов наружу вырвался лишний членораздельный хрип. Попытка подняться в третий раз все-таки увенчалась успехом, но прежде чем я сообразил, что вполне комфортно чувствую себя на четвереньках, на мою спину без предупреждения рухнуло что-то тяжелое, чего я сдавленно охнул и в очередной раз распластался на полу. «Да что за нахер?» Отчаянно, не желая умирать в стремительно набирающем силу пожаре, Я рванулся вперед, слепо шаря руками по деревянному полу. Затем все же впился в него ногтями, напрягся, взревел. И, почувствовав, как что-то со свистом пролетело над головой, буквально выдернул себя из-под тяжеленной фиговины, оказавшейся самой обычной балкой, которая лишь чудом не перешибла мне хребет. А о том, что вообще произошло, какого черта я тут делаю, и откуда взялся огонь, я додумывал уже на ходу, не испытывая ни малейшего стыда за то, что ползу на четвереньках и столь негероическим способом покидая поле боя. Рук и ног я почти не чувствовал, перед глазами все плыло. Поэтому я полз вперед на ощупь, как контуженный инвалид, со всей доступной скоростью переставляя деревеневшие конечности. От слабости меня мотало из стороны в сторону. Я несколько раз падал, хрипло рычал и снова поднимался. Будучи неспособным ориентироваться в густом дыму, понимал только то, что нахожусь в довольно большом помещении, заставленном железными клетками, в которых мечется обезумевшие от страха невидимые в дыму звери. Зверье было жалко. В пожаре они или задохнутся от дыма, или же сгорят заживо. Но я при всем желании не мог им помочь. Самому бы уцелеть. «Эй, в какой стороне тут выход?» В очередной раз, печатавшись морды в какой-то шкаф, с которого вниз со звоном посыпалось что-то стеклянное и хрупкое. Я чувствительно ушиб нос и дернулся налево, но вовремя уловил подозрительное движение и тут же отпрянул, в последний момент винтившись между накренившимся шкафом и стеной. Услышав новый грохот, которому вторила очередная огненная вспышка, непроизвольно припал к полу, сжимаясь в комок. А как только впереди полыхнуло во второй раз, стартанул с места в карьер и мысленно костеря свое невезение, Рванул прочь. Еще хотя бы проблеск, хоть один спасительный проход, через который можно было выбраться из этого ада. Наконец, впереди действительно мелькнул просвет. И я, полуослепший задыхающийся и, почти оглохший от чужих воплей, со всех ног помчался в ту сторону. А еще через несколько ударов, бухающего прямо в ушах сердца, проломил собой хлипкую стену из наваленных друг на друга деревянных ящиков и буквально вывалился в узкий коридор, до которого еще не успел добраться огонь. Всего мгновение на то, чтобы перевести дух. Одна единственная секунда, чтобы разлепить спекшиеся от жара веки и торопливо оглядеться. Серые каменные стены, стальные крепления по бокам, смутно похожие на подставки для факелов, удручающий низкий потолок и покрытый жирными хлопьями пепла пола, на котором совершенно естественно смотрелись покрытые тёмно-серой чешуё когтистые лапы. Точнее, мои лапы. Самые обычные, довольно большие и смутно напоминающие кошачьи. Когда я их увидел, в каменном мешке сперва стало подозрительно тихо, а потом между стен с удвоенной силой заметался хриплый звериный рык, ознаменовав собой крайнюю степень непонимания и раздражением, вызванных неожиданным открытием. «Да что я вас спрашиваю за нахер? Кто это и что это вообще такое? И в какое дьявол его раздери тело, этот смазливый кретин?» «Запихнул мою бессмертную, сука, душу!» Впрочем, о Шеде или как там моего зовут, думать было некогда. Сперва надо ноги, то есть лапы отсюда унести, а уже потом искать ответы на вопросы. Тряхнув башкой, я с досадой щелкнул пастью, в которой ощущался целый комплект подозрительно длинных зубов, и, издав еще один негодующий рык, рванул прочь от обреченного помещения. Туда, где в этот момент, еще больше посветлело, и где, как мне показалось, мелькнуло нечто похожее на двери. До конца коридора я добрался всего за три громадных прыжка, действуя больше по наитию, чем следуя какому-то плану. Тело неожиданно заработало само, четко и быстро, как отлично налаженный механизм. Лапы умело пружинили во время бега, когти без усилий вгрызались в камень. Внезапно обнаружившийся гибкий и, на удивление, длинный хвост помогал сохранять равновесие. Тогда как я незаметно для себя превратился из водителя экстремально быстрого авто в пассажира, которого очень своевременно сторонил от управления автопилот. Ощущения, надо признать, были двойственными. Но вмешиваться в процессы я не рискнул. Тело было чужим, странным да нельзя, да еще со смещенным центром тяжести. Так что за руль лучше было не хвататься а то занесет на повороте, как идиоты на гоночном болиде, и привет, костей потом не соберешь. В глазах при этом внезапно начало двоиться. Я видел то заполненный дымом коридор, то сизые клубы вдруг исчезали, цвета блекли, зато четкость изображения становилась такой, словно у меня в башке включался прибор ночного видения. От этой двойственности с непривычки замутило. Картинки менялись так быстро» что было невозможно уследить, в какой момент одна переходит в другую. Правда, по пути я все же успел рассмотреть, натянутые в коридоре на разных уровнях, ярко-алые нити, больше похожие на лучи лазера. Что это такое, не понял. Но автопилот не захотел с ними связываться. И я не стал возражать, когда тело само поддорнуло под подозрительные штуки, постаравшись их не задеть ни единой чешуйкой. Что же касается двери, то она действительно нашлась. Большая, деревянная, но какая-то старомодная и окованная металлическими полосами, словно в средневековом замке. Последний факт меня насторожил, но перехватить управление я не успел, поэтому со всего маху врезался в приоткрытую створку и, разнеся ее в щепы, с грохотом вывалился наружу. Свобода. Свобода встретила меня теплой летней ночью, восхитительно свежим воздухом, видом убегающих в обе стороны улицы с домами, построенными по технологии позапрошлого века, а также непроницаемо черным небом с крохотными точками незнакомых звезд и выстроившимися полукругом шестью татуированными мужиками в длинных, распахнутых настежь коричневых кожаных пальто. Выглядели мужики, как американские гангстеры из 60-х, насупленные, мрачные, с высоко поднятыми воротниками и расставленными на ширину плеч ногами. Только шляпы револьверов, пожалуй, не хватало но и несколько выбивались из образа одинаковые кожаные нагрудники с нашитыми на них металлическими пластинками. Зато эти нехорошие товарищи недвусмысленно целились в меня из каких-то продолговатых, явно металлических хреновин, у которых было вполне современное дуло и практически отсутствовала рукоять. То ли кастрированный пистолет, то ли бластер. Я даже сообразить ничего не успел, как тело вновь вошло в автономный режим, на жалкую долю мгновения притормозило, а затем с бешеным рыком сиганула вперед. Лишь много позже я сообразил, что эта крохотная заминка спасла мне жизнь. Выстрелившие из хреновин ярко-белые лучи скрестились совсем не в том месте, где я только что стоял, и слегка не там, куда я приземлился. Они соединились чуть в стороне от моей бестовой ушибленной головы. Но даже с этой уловкой мне не удалось избежать встречи с оружием гангстеров полностью. Поэтому правый бок все же обожгло. Передняя лапа отнялась до самого плеча, и предательски подломилась. И я бы точно грохнулся, если бы выстреливший из-за спины хвост не изогнулся и не подменил с собой пострадавшую конечность, сыграв роль своеобразного костыля. Благодаря ему я даже равновесие не потерял, и вторым броском, добравшись таки до мужиков в пальто, схода опрокинул одного из них навзничь. Ударил здоровые лапы по груди, Взревел, наткнувшись на металлические пластинки нагрудника, по которым когти сперва гулко класнули, а потом с устрашающим визгом соскользнули, почти не причинив вреда. Впрочем, автопилот не растерялся. И пока я соображал, что к чему, тут же хватанул зубами ничем не защищённое плечо. Я мотал головой, вырывая оттуда приличный кусок плоти, а затем под громогласный вопль отпрыгнул к другому мужику, волоча за собой онемевшую конечность, как неуклюжую тяпку. Хвост тоже времени даром не терял. Пока я валял в пыли своего противника, он умудрился хлестнуть на отмашь того, что стоял левее, и, кажется, даже вцепился ему в глотку. Чувак отшатнулся, потом подозрительно забулькал, обливаясь кровью и тщетно пытаясь отодрать присосавшийся к горлу хвост. Затем начал очень и очень медленно оседать на землю. И только после этого остальные зашевелились, в воздухе раздались злые крики, а следом прозвучала и команда на абсолютно незнакомом языке. «Нур!» — звучно выматерился кто-то из гангстеров, подозрительно растягивая слова. «Нур Шаен!» — И еще что-то такое же непонятное. Что если я означало, я допытываться не стал, все равно мы общего языка не нашли. Вместо этого я дотянулся когтями до третьего мужика, порвав ему ногу и тем самым окончательно сломав строй. После чего заметил край глаза, нацеленный на меня дуло бластера, торопливо ударил когтями еще одного мужика, оттолкнул и, прикрывшись им, как щитом, кинулся в узкий просвет между домами, спеша укрыться в темном переулке. Зрение все так же плавало, не давая толком сориентироваться. Зато хвост не подвел, продолжая исправно выполнять роль костыля, так что в скорости я почти не потерял. А, добравшись до ближайшего дома, услышал за спиной подозрительно громкий щелчок. И торопливо пригнулся, пропуская над головой сразу два ослепительно белых луча. «Другие законы, млять!» Зло подумал я, снова подхватываясь на ноги и огромными прыжками убегая в ночь. «Иной путь развития! Не мог сразу сказать, что меня будут пытаться убить какой-то грёбаной магией!» Нор! Снова обматюгали меня со спины, и над головой пронесся еще один белый луч, лишь чудом не полив мне спину. Били наугад, благодаря темноте и стелющемуся по улице дыму от догорающего здания, видимость была безобразной. Как для меня, так и для тех татуированных уродов. Но радовался я этому обстоятельству ровно до тех пор, пока не достиг конца спасительного проулка и не уперся взглядом в вырушу из темноты кирпичную стену высотой 2, а то и в 2,5 человеческих роста. При виде ее я лихорадочно заметался взглядом по сторонам, прекрасно понимая, что с травмированной лапой на такую верхотуру не заберусь. Но прежде чем послышавшийся сзади топот и злые вопли приблизились, мой, на удивление, длинный, густо покрытый чешуйками хвост, самовольно вытянулся и на наотмашь стегнул по стене ближайшего дома. Стена, между прочим, была каменной, но оттуда орать от неё только осколки брызнули в разные стороны. А хвост неожиданно изогнулся дугой, затем вбуравился в камень и так явственно напрягся, подтягивая меня к себе, что я не стал дальше думать, и дал телу команду прыгать. Тело не подвело, прямо с места, невзирая на парализованную лапу, сигануло вверх на приличную высоту, впиявив стену острые когти. Затем подтянулось, дождавшись, пока хвост переберется на новую высоту, и как следует зацепиться, под негодующие вопли охотников, я вздернул себя сперва до второго этажа, а затем и на крышу. Восхитительно плоскую, широкую, покрытую какой-то прорезиненной фигней крышу, которая почти вплотную примыкала к крыше соседнего дома. Дальше объяснять уже не понадобилось. Не желая подыхать в чужом мире, в чужом теле и от каких-то магических хреновин, я наддал так, что только пятки засверкали. Волочащаяся под брюхом лапа отчаянно мешала, но потом я догадался подхватить ее в зубы, и она перестала мне докучать хотя бог по-прежнему болел, обожжённая шкура соднила, глаза до сих пор слезились, но наверху, где дыма почти не было, видеть я все таки мог, а это уже большое дело. На мое счастье, застройка в городе оказалась и довольно плотной, так что перепрыгивать с крыши на крышу ничто не мешало. А скорость, с которой перемещалось мое новое тело, существенно превышала человеческую, поэтому, наверное, мужики внизу вели себя заторможенно. Их слаженный, казавшийся абсолютно верным выстрел, сумел меня всего лишь ранить, а не убить. Да и сейчас я уже вон куда умчался, они только-только вышли из тупора и кинулись вдогонку. Так-так, куда теперь? Город передо мной как на ладони, но карты нет, поэтому первая же моя ошибка, скорее всего, станет и последней. Судя по тому, как близко стояли дома и какого они были потрёпанного вида, выкинула меня в небогатом квартале, довольно скудно освещенным пустыном с узенькими захламленными переулками, где шансы затеряться были существенно выше, чем среди широких проспектов и роскошных особняков. Идеальный вариант, конечно, найти укрытие, но где, блин, его взять? Дома все низенькие, в один-два этажа, есть ли у них подвалы, непонятно. А на выяснение времени не было. Над крышами, правда, тут и там виднелись макошки незнакомых деревьев, и каких-то местных лопухов, похожих на громадные папоротники, но все они были или тощими, или низкими, или то и другое сразу. Одним словом, не спрячешься. Оставаться на крыше тоже не вариант. Или стрелой, или заклинанием, но все равно достанут. А скоро эти придурки сообразят забраться следом, и вот тогда от парализующего луча меня ничто не спасет, кроме быть, может, расстояние. «Да и то, где гарантия, что похожая на бластер Фиговина не бьет на сто, двести или триста шагов? Вдруг у нее дистанция поражения полкилометра? Вдруг больше?» Уловив краем глаза, как сзади в небо вертикально ударил и подозрительно надолго завис в воздухе уже знакомый белый луч, я снова наддал, стараясь оставить между ним и собой как можно большее расстояние. «Нет, на открытом пространстве я с этими ребятами встречаться не хочу», Их, конечно, стало в два раза меньше. Но кто сказал, что кроме парализаторов у них не найдется оружие покруче? «Ах ты ж, мать моя природа!» Я скрипнул зубами, расслышав внизу быстро нарастающий грохот копыт и новые крики. «Они еще и верхом, да, похоже, целым отрядом скачут. Выходит, я не всех увидел? Или они дом с разных сторон обложили, прежде чем поджечь? Чёрт!» На соседних улицах тоже взмыли вверх белые столбы. Значит, и там выходы перекрыты. Обложили гады. И что я им, спрашивается, сделал? За какие заслуги за мной отправили такую погоню? Ну ладно, может, не лично за мной, а за телом, которое я оккупировал. Но ну, теперь разве докажешь, что я не верблюд? Язык незнаком, мир чужой, город неизвестен. Куда, спрашивается, податься бедному зверю? Назад нельзя, внизу засада с боков тоже кто-то подбирается а спереди метров через пятьсот дома самым неприятным образом заканчиваются слева кажется расположена площадь через которую мне при всем желании не перепрыгнуть а с другой стороны виднеется что-то непонятное то ли башня то ли ратуша в темноте хрен разберешь я досадливо рыкнул но все же повернул направо на открытой всем ветрам площади ловить точно было нечего а вот с башни возможны варианты. Затем сунулся к краю крыши с мыслью по-быстрому спуститься и пока не поздно перебраться на другую сторону улицы, но и там уже замелькали огни. В небе один за другим разгорались ярко светящиеся столбы, отрезая пути к отступлению. И вообще, во всем квартале началось какое-то подозрительное шевеление. Неужто из-за меня? Или же это еще о чем то не сказал? Я перехватила онемевшую лапу поудобнее и, порадовавшись, что, вопреки здравому смыслу, на соседних крышах до сих пор не появилось гостей с магическими пушками, без помех добрался до последних домов. Но только оказавшись на месте, с досадой осознал, что выбрал неправильную цель. «Оказывается, из-за беспрестанно сбоящего зрения я плохо рассмотрел детали, и то, что я изначально принял за башню, было всего лишь развалинами». Голым металлическим островом, на котором каким-то чудом держались остатки скрепленных строительным раствором камней. Все остальное, что когда-то являлось стенами, полом, лестницами, лежало беспорядочными грудами внизу в окружении остатков стены, что некогда возвышалось вокруг разрушенной башни. Допрыгнуть до нее у меня бы не получилось. Между последним домом и руинами виднелась полоса пустого пространства. Чтобы ее преодолеть, мне пришлось бы спрыгнуть с крыши и пробежаться по земле. Но именно этого я не мог сделать, потому что с близлежащих улиц на площадь уже высыпали вооруженные до зубов воины. Обычные средневековые войны в одинаковых доспехах, наводящих на мысль о регулярных воинских частях. В блестящих шлемах с алебардами на изготовку и готовые сходу вступить в бой с неведомым противником. «Вот это я попал!» я непроизвольно попятился заметив что вместе с ними из темноты один за другим выныривают уже известные мне парни с затейливыми тату на мордах а затем припал позум к крыше и ползком ползком двинулся в обратную сторону беспокойно обшаривая глазами соседние крыши в поисках хоть какого нибудь укрытия и нервно шевеля ноздрями которых внезапно коснулся знакомый хотя и малоприятный запах эй что это волшебный аромат канализации Услышав с площади отрывистые команды и характерное позвякивание железа, я отполз еще дальше и, свесив морду с крыши, напряженным взглядом уставился вниз. На захламленный до предела поросший местом аналогом бурьяна двора, откуда-то доносилась характерная амбре. Неужели в этом городе есть подземелье? Вот сейчас и проверим. Мрачно подумал я, заметив, как над площадью стремительно разгорается белое марево. Точно такое же, как в тех столбах, что отметили моё перемещение по городу. Похоже, тут придумали оружие массового поражения. Не исключено, что специально для поимки опасных тварей, магов-ренегатов и всяких там попаданцев. Времени на размышление оставалось немного. В небе надо мной стали одна за другой расцветать яркие белые полоски, быстро сливающиеся в одну большую, вот-вот готовую рухнуть вниз сеть. Если она накроет дом, мне крышка, так что была не была. Я мысленно попривал через левое плечо и соскользнул вниз, постаравшись произвести как можно меньше шума. Еще несколько мгновений потратил, чтобы найти канализационную решетку, изображение которой по-прежнему двоилось. Поэтому она казалась то рыжей, из-за густо покрывшей ее ржавчины, то ярко-алой. Отыскав ее под кучей древнего мусора, тихо порадовался отсутствию замков. Так же тихо, стараясь не привлекать внимание санитаров, то есть старательно колдующих за забором магов, ее поднял. Благополучно за полосу внутрь узкого темного колодца, в котором угадывалось далекое предалёкое дно. А в самый последний момент успел заметить яркую, больно ударившую по глазам белую вспышку, которая сперва вынудила меня зажмуриться, а затем с такой же силой жахнула по глазам, что я от неожиданности выронил из когтей тяжеленную железку и, оступившись приличной высоты, грохнулся вниз. На жесткое каменное основание, об которое уже не первый за сегодня раз капитально приложился башкой и на какое-то время выпало из реальности. Когда я пришел в себя, вокруг было тихо и темно. Зато пахло на редкость гадостно. Нет, в непосредственной близи продуктов чужой жизнедеятельности я, распахнув слезящиеся глаза, не увидел. Несмотря на мощное амбре, канализационные реки мимо меня не текли, хотя, думаю, при желании их легко будет найти. Где-нибудь тут, за поворотом, откуда доносилось веселенькое журчание. Пол в подземном тоннеле оказался каменным, соответственно, холодным и влажным, как и полагается по сценарию. Стены кирпичные, но их первоначальный цвет не определялся из-за растущей в изобилии плесени. Зато вдоль одной из стен виднелась заботливо прорубленная в камне и убегающая в темноту узкая канавка, откуда несло характерными миазмами. Причем очень мощными миазмами, которые заставили меня скривиться. Однако стоило только подумать, что я сейчас задохнусь, как оказавшееся на редкости мудрым тело что-то сделало и ударивший в нос запах словно разложился на составляющие. Так что, если не заострять внимание его вполне можно было переносить. К примеру, сейчас я ощутил, что вокруг пахло сыростью, плесенью и гнилью. Еще до меня доносился слабый запах железа, соли и какой-то органической тухлятины, а сквозь него совершенно отчётливо пробивался еще один аромат. Запах живой, относительно близкой добычи, при мысли о которой у меня перед глазами весьма живенько нарисовался образ самой обычной крысы. В какой-то момент этот образ стал настолько ярким, что рот непроизвольно наполнился слюной, а из пустого брюха предвкушающе квакнуло. В тот же миг я ощутил себя полновластным владельцем нового тела. Внезапно почувствовал все полученные им садины, ожоги и даже поднывающий палец на левой передней лапе. Глянув вниз, с огорчением обнаружил, что где-то успел потерять один из когтей. Затем оглядел низко повисший потолок, грязные стены, под которыми виднелись отчаянно смердящие лужи. Разом ощутил, что страшно хочу есть, пить и вымыться. С трудом приподнялся на дрожащих лапах, еще раз огляделся и неожиданно нашел, откуда в моем оголодавшем мозгу появился дразнящий образ добычи. Как оказалось, в паре шагов под стеной, в том месте, где темнота была особенно густой и сочной, находилось несколько аккуратно сложенных горкой крысиных трупиков. Нет, я не помню, чтобы их убивало, и они не выглядели раздавленными. На случай, если кому-то подумалось, что я мог зашибить их во время падения. Трупики выглядели совсем свежими. Некоторые из них даже были теплыми, Однако вместо отпечатков зубов я увидел на телах лишь одинаково узкие проколы, словно крыс кто-то сперва удачно нанизал на шампур, а потом аккуратно сбросил в уголок, запасая добычу впрок. Исходящий от них аромат был настолько соблазнительным, а я настолько голодным, что без раздумий подполз и жадно схромкал все, до чего смог дотянуться. А что, вкусные оказались крысы, мягкие, сочные. Я только что не заручал от удовольствия, когда глотал их практически не жуя. А услышав раздавшийся в противоположном углу слабый писк, проворно повернулся и приподнял окровавленные губы. Еще одна крыска». Вон у стены сидит, настороженно шевеля усами. Большая, сочная. И очень вовремя решившая сюда забраться, потому что я еще не насытился, а оставленные каким-то добряком запасы как раз подошли к концу. Тем временем выглянувший из щели грызун тревожно замер и, приподняв переднюю лапку, настойчиво принюхался. Меня он не видел, на месте глаз у него красовались уродливые бельма. Видимо, здешние крысы в отсутствии света мутировали так, что ориентировалась зверушка только на запах. А может, и на звук тоже, хотя ушей на ее голове я не приметил. Еще от земных товарок она отличалась почти полным отсутствием шерсти. Но с моей точки зрения это был скорее плюс. Не люблю, когда волосы в зубах застревают. «Ну что же ты, лысая, давай, вылезай полностью. В твою нору я при любом раскладе не пролезу». «А кушать очень хочется». Хотя и не так сильно, как минуту назад. Крыса внезапно обеспокоилась и, передумав рисковать, юркнула обратно в щель между кирпичами. Но прежде чем она успела скрыться, мой своенравный хвост сам по себе распрямился, метулся следом и силой ударил в ту самую щель, где пропала добыча. Оттуда донёсся истошный виск, шум борьбы, невнятый шорох, а потом хвост также самостоятельно вернулся Неся на своем кончике судорожно дергающуюся добычу, после чего аккуратно положил ее на пол и снова улегся, свернувшись у моих лап, словно послушный пес. Хм, ладно. Еще одно открытие из разряда непонятных. Но давайте решать проблемы по мере их поступления. Крысу я, разумеется, съел, после чего чувство голода притупилось, в достаточной степени, чтобы ко мне вернулась способность думать по-человечески. И вот когда инстинкты перестали давлеть над телом, настало время все разложить по полочкам. Итого, что у нас получается? Пришел ко мне некий мужик, предложил сделку, после чего приспокойно вытряхнул мою душу из тела, каким-то образом перенес ее в этот мир и запихнул в совершенно другое тело, не соизволив предупредить, что оно будет сильно отличаться от человеческого. При этом выкинуло меня, черт знает в каком городе, Посреди чёрт знает какой лаборатории, наверное. И в довершении всего меня тут же попытались убить, что вообще ни в какие ворота не лезло. Спрашивается, зачем было стараться и тащить мою душу сюда, в этот мир? Прямо под нос к тем неприветливым типам. Я, конечно, болван, что сразу не уточнил детали. Но в тот момент мне казалось, что у нас еще будет время все обсудить. Как минимум я посмотрю договор, внимательно его прочитаю, кровью подпишу, «Ну или что там полагается по сценарию?» «Однако Шет, собиратель грёбаный инициировал процесс переноса немедленно, и никакого договора, кроме устного согласия, ему на это не потребовалось. И вот теперь я в чужом мире, в чужом теле. Живой, молодой и, судя по ощущениям, здоровый, если не считать онемевшие лапы и опалённой чешуи. Сижу себе, понимаешь, в канализации, слизываю с морды свежую кровь, Недоверчиво рассматриваю спокойно лежащий хвост, и молча гадаю, какого черта тут происходит? По очереди, приподняв передние лапы, да даже правую контоженную, но уже успевшую немного оттаять, я внимательно рассмотрел темно-серую чешую. Безуспешно попробовал втянуть острые когти, лизнул в саднищую ранку, уже покрывшуюся кровяной корочкой, затем, как мог, изучил все остальное. Искренне порадовался, обнаружив, что хоть и я и зверь, но по-прежнему мужик. Да, яйки к моей радости находились на положенном месте. Затем потрогал лапы покрытую чешуей морду. Задумчиво поскреб когтем такое же чешуйчатое, только более светлое, чем на лапах пуза. Покрутился, повертелся и сделал несколько любопытных выводов. Во-первых, у меня не маленькие размеры. В холке, пожалуй, до середины бедра себе прежнему достал бы. Вытянутое тело, гибкий позвоночник, поджарый живот и сильные лапы, позволяющие быстро бегать и высоко прыгать и одним ударом до кости рассечь бедренные мышцы взрослого человека. Еще в моем арсенале присутствовали когти длиной почти в пол ладони прежнего меня. Относительно небольшая для такого крупного тела голова, плоская змеиная морда, если я правильно понял, два глаза, два крохотных уха, Широкие ноздри и на редкость большая пасть, которую можно было раззинуть, да воистину невероятных размеров. Чешуя, кстати, оказалась крепкой, даже мои когти с трудом оставляли на ней царапины. Наверное, лишь благодаря ей я выбрался из пожара с минимальными потерями. Только шишки набил во всяких местах, надышался дымом, опалил бок, хотя тут больше бластеры виноваты, лишился когтя. Но на этом повреждения, можно сказать, и заканчиваются. Еще, как и показала практика, я неплохо видел в темноте, обладал хорошим слухом и чувствовал массу запахов, о существовании которых в прошлой жизни даже не подозревала. Нет, неуязвимым я себя не ощущала Не до конца оттаявшая опалённая до самых пальцев конечность красноречиво это доказывала. «Хвост!» Да, вот хвост был настоящей загадкой. Причем стоило мне на него посмотреть, какая то штука неторопливо приподнялась и, загнувшись, уставила на меня острым кончиком, будто действительно что-то понимала. Странная хреновина, длинная, метра два с половиной на вскидку. Но это сейчас в спокойном состоянии, тогда как в экстремальной ситуации она была способна на большее. Откуда я это знаю? Да просто помню, какой высоты был дом, на который мне удалось забраться не без помощи обсуждаемой части тела. Плюс отсюда до противоположной стены расстояние было не меньше трех метров, а хвост умудрился спокойно его преодолеть, играючи прибить укрывшуюся в стене крысу, и недостаток длины его никак не смутил. Возможно, он в какой-то степени растягивается, или же умеет менять длину по собственному усмотрению. Так, а что это за шишка у него на конце? Хвост, словно услышав, качнулся из стороны в сторону, а затем чешуя на его концевом утолщении неспешно разошлась, а там... Я аж клыками щелкнул, обнаружив, что внутри хвоста скрывается длинная, сплошь усеянная треугольными зубами глотка, причем зубы уходили куда-то в глубину спиралью. Языка между ними не было. Зато пока я в полном обалдении рассматривал эту жуть, изнутри медленно выдвинулась Четыре острых и длинных костяных иглы, которые с тихим щелчком сомкнулись щепоткой и совершенно однозначно ответили на вопрос, кто именно убивал здесь крыс, оставляя на трупиках характерные раны. Пока я раздумывал, что почём, и пытался понять, могу ли управлять этой штукой, хвост также неторопливо закрыл пасть и опять улегся на пол, аккуратно обвив мою заднюю лапу. «Окей, намек понял». Судя по всему ты самостоятельный, но не опасный. Да и нафига ты бы тогда стал вытаскивать нас из западни, а потом заботиться о пропитании. Хвост, словно услышав мои мысли, лениво скользнул по полу, вроде как и вильнул. После чего я кивнул и успокоился за наше совместное будущее, которое без взаимовыгодного сотрудничества будет не только печальным, но и, полагаю, весьма коротким. Так, с телом разобрались. Теперь надо решить куда двигаться дальше. Наверх не пойду. Если инстинкты не врут, дело наверняка близится к рассвету. А мне в таком виде лучше на глаза никому не показываться. Если на меня облаву такими силами устраивали, значит, сейчас там должны обыскивать все дома и подвалы в надежде обнаружить мой холодный труп. Когда трупы не найдут, то обыски вполне возможно продолжатся. А значит, надо побыстрее отсюда сваливать, и искать место, где перекантоваться хотя бы первое время. Вход в канализацию, конечно, завален мусором, вонища во дворе стоит такая, что учуять меня будет сложно. Да и поземный ход довольно узкий, человек здесь не поместится. Но кто мешает охотникам запустить сюда магию? Собак? Или специально натасканных ищеек, из той же породы, что и я? Решено, уходим. «Хвост, ты со мной?» Поименованная часть тела бодро взметулась вверх и, закрутив условно называемым носом в разные стороны, словно перископом, выразительно приоткрыла чешуйки. «Ага, значит, и впрямь что-то понимает». Хотя бы эмоции, как выразился Шет, считывает, а, следовательно, с ним можно договориться. «Следи за обстановкой». Велел я, не отрывая глаз от необычного соседа. Хвост с готовностью щелкнул пастью, и завертелся по сторонам еще активнее «Отлично. Тылы ты мне, значит, прикроешь. Теперь другой вопрос. Куда податься? От того места, где я стоял. Влево и вправо убегали два одинаковых тоннеля. Оба узкие, грязные и богатые на сбердящие лужи. И в обоих, если обоняние меня не обманывает, водились крысы. Выбор, как говорится, невелик». Изучать протяженность подземных тоннелей, а также их извилистость, проходимость и степень заселенности живыми существами Мне в любом случае придется опытным путем Я уже по привычке повернул направо, как вдруг почувствовал что-то Этакую смутную, невесть откуда пришедшую и осторожную до крайности мысль, что лучше нам двинуться в другую сторону Откуда она пришла, я так и не понял Сперва даже заподозрил в разумности собственных хвост Однако тот в это время отвернулся в другую сторону и не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Мысль же пришла и сразу убежала, оставив в моей душе едва уловимое сомнение. Но поколебавшись, я все же решил довериться интуиции. Было, не было. Инстинкты у этого тела оказались развиты отменно, и несколько часов назад именно они спасли мне шкуру. Поэтому я подумал, что стоит прислушаться к ним еще разок. И похромал к левому коридору, по-прежнему подволакивая немевшую лапу и надеясь, что хотя бы в ближайшую пару часов мне не придется ни от кого бегать.